Девушка с непонятным прошлым и таким же непонятным настоящим. Впрочем, ты довольно откровенна. Сама сказала мне о том, что готова выйти замуж за первого встречного, у кого есть хоть немного деньжат и стабильная работа. Я оказался именно тем первым встречным. Но меня это нисколько не оскорбляет. Меня вполне устраивает даже то, что я о тебе ничего не знаю. Торик говорил, что ты торгуешь либо наркотой, либо оружием. Меня это не интересует. Это твои дела, и я совершенно не хочу их касаться. Знаешь, Лариса, когда я увидел тебя в первый раз, то был сражен наповал твоей внешностью. Мне было наплевать на твои проблемы,